«Мы готовы закрыть глаз, доктор Джибба», — негромко сказала она. Джибба убрал расширители и большим и указательным пальцами зажал веки. Ханна взяла тонкую серебряную иглу с очень тонкой нитью, изготовленной из овечьих кишок. Ловкими пальцами она наложила на веки три стежка. Пока Джибба держал голову Мирена, Ханна обвязала ее льняными бинтами так, как это делают бальзамировщики в египетских погребальных храмах, оставив только отверстия для рта и ноздрей. Потом она с довольным видом отстранилась. — Спасибо, доктор Джибба. Как всегда, твоя помощь была неоценима. — Это все? — спросил Таита. — Операция закончилась? — Если не будет нагноения или других осложнений, через 12 дней я сниму швы, — ответила Ханна. А до тех пор наша главная забота – уберечь глаз от света и вмешательства пациента. Все это время он будет испытывать большие неудобства. Жжение и зуд будут такими сильными, что смягчить их успокоительным невозможно. И хотя, бодруствуя, он сможет владеть собой, во сне постарается потереть глаз. Обученные помощники лекаря должны следить за ним днем и ночью, а руки ему следует связывать. И переселить его в темную комнату без окон, чтобы свет не усиливал боль и не мешал семени приняться. Для твоего любимца наступает трудное время, ему понадобится твоя помощь, чтобы выдержать. А почему нужно закрывать оба глаза, если один невредим? Если он будет двигать здоровым глазом, фокусируя взгляд на чем-либо, новый глаз будет проделывать то же самое, а больному. Необходимы покой и неподвижность. Вопреки предупреждению Ханны, первые три дня после засева глаза Мирен испытывал мало неудобств. Хуже всего он переносил слепоту и связанную с ней скуку. Таита развлекал его воспоминаниями о множестве приключений, которые они вместе пережили за годы, о местах, которые посетили, о мужчинах и женщинах, которых знали. Они говорили о том, как сказалось их родине безводье Нила, какие страдания это причинило народу и как фараон Неферсети и царица справляются с несчастьем. Говорили о своем доме в Галлале и о том, что найдут в нем, вернувшись из своих странствий. Все это они не раз обсуждали и прежде, но голос Таиты успокаивал Мирена. На третий день... Мирен проснулся от пронзившей глазницу резкой боли. Приступы были регулярны, как биение сердца и так невыносимы, что каждый раз Мирен непроизвольно хватался за глаз обеими руками. Таита послал помощника за Ханной. Она немедленно явилась и размотала повязку. «Омертвления нет», — объявила она и принялась менять повязку. «Именно на такой результат мы и надеялись». Семя принялось и начинает укореняться. «Вы говорите, как садовник», — сказал Таита. «Но мы и есть садовники людей», — ответила она. Следующие три дня Мирен совсем не спал. Когда боль усиливалась, он стонал и метался на матраце. Он не ел и мог делать лишь несколько глотков воды в день. Когда он, наконец, уснул то лежал на спине, связанный кожаными ремнями, и громко храпел через отверстие в повязке. Проспал он целые сутки. А когда проснулся, начался зуд. Мне в глаз словно заползли огненные муравьи. Он стонал и пробовал тереться лицом о грубые каменные стены помещения. Лекарскому помощнику пришлось позвать на подмогу еще двоих, потому что Мирен был очень силен, Но он почти не спал и не ел, и плоть его словно таяла. На груди отчетливо проступили ребра, а живот так подвело, что словно прилип к позвоночнику. За многие годы они так сблизились, что Таита переживал его страдания как свои. И уйти из комнаты мог лишь в те редкие минуты, когда Мирен ненадолго засыпал. Тогда Таита оставлял его под присмотром лекарских помощников и бродил по ботаническим садам. В этих садах он обретал своеобразный мир, и его снова и снова тянуло сюда. Никакой определенной планировки здесь не было. Лабиринт, аллеи и троп, многие из которых густо заросли. Каждый поворот приносил новое захватывающее зрелище. Аромат цветов смешивался в теплом, приятном воздухе и опьянял. Сады были чрезвычайно обширны, но Таитов встречал в этом раю лишь немногих садовников, ухаживающих за этим раем. При его появлении они ускользали скорее как призраки, чем как люди. При каждом посещении он с радостью обнаруживал новые беседки и затененные тропы, которые не заметил раньше, но когда в следующий раз пытался их найти... Они исчезали, сменившись другими, не менее прекрасными и соблазнительными. Сад был полон неожиданностей. На десятый день после засева Мирену как будто полегчало. Ханна снова перевязала ему глаз и объявила, что довольна. Как только боль полностью уляжется, я смогу снять швы с век и проверить, насколько хорошо идет процесс. Мирен провел еще одну спокойную ночь, а утром за завтраком обнаружил хороший аппетит. К нему вернулось и чувство юмора. Истощенным и измученным чувствовал себя скорее Таита, чем пациент. Хотя глаза Мирена по-прежнему были закрыты, он словно бы ощутил состояние Таиты, его настоятельную потребность отдохнуть и побыть в одиночестве. Таиту изумляли вспышки интуиции, у его обычно грубоватого и простого спутника. И он растрогался, когда Мирен сказал, «Ты достаточно долго был при мне нянькой, маг. Если приспичит, я могу помочиться и под себя. Ступай, отдохни. Я уверен, на тебя страшно смотреть». Таитов взял посох, подоткнул полы одеяния и пошел в верхнюю часть садов, самую дальнюю от лечебницы. Эта часть казалась ему наиболее привлекательной. Он сам не понимал, почему. Может, потому, что это был самый дикий и неухоженный уголок кратера. С каменного склона сорвались огромные валуны и стояли точно разрушенные памятники древним царям и героям. Над ними в изобилии сплетались ползучие и вьющиеся цветковые растения. Таита зашагал по тропе, которую, как ему казалось, хорошо изучил, но в одном месте там, где тропа резко поворачивала между двумя большими камнями, впервые заметил другую, хорошо протоптанную дорогу, ведущую на юг к вертикальной стене кратера. Таита был уверен, что когда побывал здесь в прошлый раз, дороги не было. Но к этому времени он уже привык к иллюзорным подробностям сада и без колебаний выбрал новый путь. Скоро он услышал справа от себя журчание воды, пошел на звук и через густые зеленые заросли выбрался в другой укромный уголок. Оказавшись на небольшой поляне, он с любопытством осмотрелся. Из входа в грот вытекал ручеек и по нескольким поросшим мхом уступам не спадал в бассейн. Все дышало таким мирным очарованием, что Таита опустился на мягкую траву и со вздохом прислонился к стволу упавшего дерева. Некоторое время он смотрел вниз в темные воды. В глубине он заметил очертания большой рыбы, отчасти скрытые нависающим камнем и густыми зарослями папоротника. Рыба размеренно шевелила хвостом, так легкий ветерок колышет флаг. Глядя на нее, Таита понял, до чего устал, и закрыл глаза.